Глава 2. Если бы Алиса знала, как следует действовать в тех случаях, когда в один вечер меняется вся твоя реальность, она бы написала об этом диссертацию. Ей нравилось расставлять все по полочкам, раскладывать на теории и искать доказательства, студировать научную литературу и спорить с учителями. Но еще никто не выпускал учебное пособие на тему трех миров негде было искать информацию. Ее единственными источниками знаний были Рэй и ее собственное зрение. А потому, когда утром она открыла глаза, то очень сильно удивилась, когда поняла, что лежит в незнакомой комнате. Не в ее характере просыпаться в чужих домах. И только боль в коленках напомнила о том, что случилось вчера. Алиса села, потянулась к телефону, написала маме примирительное сообщение, потом огляделась. Комната была уютная, светлая, оформленная в морском стиле. Над кроватью висела картина с парусным кораблем, спешащим в порт, а напротив – штурвал. Одна стена была выкрашена в приятный бирюзовый цвет. На окне колыхались от утреннего ветерка белые занавеси. Алиса прикрыла окно и бросила взгляд на крыши домов вокруг. «Где-то у хозяина времени должна быть терраса, раз он живет на самом верху». Алиса вышла из комнаты, чтобы умыться и найти террасу, но вдруг увидела в гостиной на полу тело Рэя. Мгновенный испуг и ужас ошпарили ее не хуже кипятка. Алиса бросилась к телу мага, осторожно перевернула его на спину, с облегчением увидела, что он дышит. «Рэй, что с тобой, Рэй?» Сейчас, в свете дня, его кожа была бледной. Светлые брови и обескровленные губы придавали магу совсем болезненный вид. Она похлопала его по щеке. «Рэй!» Невольно взгляд скользнул на шею, где двигались под кожей золотистые шестеренки. Алисе захотелось до них дотронуться, но она не была уверена, что магу не станет от этого хуже. Внезапно Алиса осознала, что он... Вчера спас ей жизнь, приютил у себя, отнесся очень по-доброму и гостеприимно, а сам с каждой минуты разговор ослабел. Она тогда решила, что он хочет спать, но теперь не была в этом так уверена. «Очнись, пожалуйста!» Блеснувшая на его груди цепочка отвлекла ее. Она вытащила кулон, свесившийся вниз. И рассмотрела. Это была часовая стрелка с маленьким синим камнем на острие. И Алиса испытала странное ощущение, что где-то она уже видела похожие украшения. В этот момент Рэй еле слышно застонал. Алиса позабыла про кулон и снова посмотрела на парня. «Рэй!» Он еле разлепил губы, не открывая глаз. «Алиса, найди телефон, пальто». Алиса вскочила и бросилась в прихожую искать в карманах его пальто-телефон. «Почему маг пользуется телефоном? Наверное, чтобы походить на всех?» Мысли мелькали в голове, глупые совершенно мысли. Она бегом вернулась к Рэю. «Нашла!» «Пароль. 1812. Води в контакты. Найди номер 8. Позвони». Алиса нажала на кнопку вызова и включила общую связь. Вскоре в гостиной раздался приятный мужской голос. «Рэй, привет, старина!» Рэй молчал. Алиса перевела на него взгляд и увидела, что он снова без сознания. «Здравствуйте!» – нерешительно сказала она в трубку. «Рэй, без сознания, вы можете ему помочь?» «Вы кто?» – спросил встревоженный голос. «Я Алиса». Алиса почувствовала, как горло сжимает от спазма, а на глаза наворачиваются слезы. Сжав силой переносицу, она постаралась успокоиться, но дрогнувший голос, похоже, выдал ее с головой. «Алиса, слышишь меня? Скажи, где вы? Выезжаю!» Он отключился, а Алиса в отчаянии огляделась. Сбегала за подушкой и одеялом, накрыла Рея, умылась. И уже через 10 минут в квартире раздался звонок. Она кое-как справилась с домофоном и встала напротив лифта, ожидая гостя. Чувствовала на себя при этом виноватой, но понять не могла, почему. А потом еще успела подумать, вдруг сейчас из лифта выйдет какое-нибудь чудовище. И только когда раздался звонок в дверь, поняла, что посетитель никак не мог приехать на лифте прямо в квартиру. У него не было ключа. Провозившись с замком, который не слушался ее больше из-за спешки, чем из-за сложности, Алиса наконец распахнула дверь. Ей навстречу шагнул высокий молодой мужчина, кивнул отступивший в сторону Алисе, коротко представился Макс, затем сбросил на ходу кожаную черную куртку, оставшись в обтягивающей спортивное тело серовой доласки и подбежал к Рэю. «Давно он так лежит?» – спросил он у Алисы. «Я обнаружила его утром». Она робко приблизилась, но чувствовала себя неуютно в мужской пижаме перед незнакомым человеком. Невольно в голову закралась мысль, что он о ней подумает. А тот как раз скользнул по ней быстрым оценивающим взглядом. Алиса невольно скрестила руки на груди. «Понятно». Парень провел в задумчивости по коротко стриженным темно-русым волосам и пошел на кухню. Алиса прошмыгнула следом за ним. «У него сильное истощение. Откат после применения очень сильной магии. Расскажешь, что произошло?» Алиса смутилась. «Я не знаю, что могу рассказать». «Ого!» Он вытащил кастрюльку, какие-то травы из ящика и повернулся к Алисе. Его серые глаза смеялись. «Ну хорошо, хранить тайны в стиле врачей. Хотя я думаю, что ты связана с фармацевтикой. Работаешь в лаборатории или аптеке? Учишься?» Алиса от удивления... Только хватало ртом воздух. «Как? Откуда?» Это очень просто. Макс отвлекся на травы, отмерял на глаз, мешал, пока вода закипала. Потом, всыпав их в кипящую воду, повернулся к Алисе, пока помешивал ложка зелья. На кухне запахло мятой, какими-то цветами, вроде пионов и ландышей. И Алиса чихнула. «Это же твоя сумка висит в прихожей». «Да». А на сумке у тебя масса значков нацеплена. Цитаты, латиница, змея с чашей. Я просто сложил все. Вряд ли девушка, не имеющая отношения к данной сфере, станет собирать такие значки. Я и не подумала, что ты так быстро успел все разглядеть и сделать выводы. Это часть моей работы, Алиса. Я сыщик. Он снял варево с огня, процедил через ситечко. Будем надеяться, этого хватит, чтобы он мог по крайней мере говорить. Макс перенес Рая на диван и влил ему в рот пару ложек остуженного напитка. Рей слабо сглотнул, пришел в себя. Макс медленно дал ему выпить весь отвар. «Что ты вчера такое натворил, старина, что так вырубился?» Рэй приоткрыл один глаз и слабо улыбнулся. «Ха, открутил назад время, спас ей жизнь». «Макс, ты мне очень нужен, одному не справиться». «Да уж вижу». Макс просканировал серыми глазами Алису, словно оценивал, стоит ли ее жизнь такого состояния друга. Алиса почувствовала себя неуютно. «Алиса, расскажи ему все, а я пока полежу». Рэй ободряюще улыбнулся девушке и закрыл глаза. Макс вздохнул. «Пойдем, Алиса, приготовим завтрак, сварим Рэю еще лекарства и поговорим». В холодильнике у Рэя обнаружились яйца, томаты, сыр, а в кухонном шкафчике среди различных трав с этикетками на латыни – обычный кофе. Макс мастерски организовал глазуни на большой сковороде. Алиса порезала помидоры и чуть присолила их, выложила на тарелку сыр, отыскала вчерашние еще мягкие багеты-чашки. Накрыли на стол. Макс помог Рэю дойти до стула и сесть, подал ему чашку с отваром, отломил багет и аппетитно макнул его в желток глазуни «Ну, рассказывай, Алиса». И Алиса рассказала, кратко, потому что сама была очень голодна. После того, как она закончила, за столом стало тихо. Макс с аппетитом уплетал яичницу, но, судя по сосредоточенному и нахмуренному лицу, обдумывал сказанное. «Сегодня я взяла отгул, но мне послезавтра на работу», – робко напомнила Алиса. «Он вроде не должен знать, где я работаю и живу. Хоть я упоминала, где учусь». «А, в деканате легко раздобыть твой домашний адрес», – ответил Макс. Алиса приуныла. «Мне нужна одежда». Она посмотрела на Рея, тот кивнул. «Начнем с твоих подруг, Алиса. И с одежды». Макс вытащил блокнот из брюк. «Одному с Алисой опасно соваться туда», – нахмурился Рэй. «Я собирался без нее». Макс посмотрел на Рэя. «Тебя одного нельзя оставлять. Алиса, напиши список. Я попрошу твою подругу, с которой ты снимаешь квартиру, собрать сумку». «Откуда ты знаешь, что я снимаю?» Алиса снова уставилась на него в изумлении. Макс ухмыльнулся. «Это еще проще, чем твоя профессия, Алиса. Ни одной студентки не по карману снимать в Барселоне квартиру одной. Только если твои родители очень богаты. А судя по твоему пальто, которое в катышках, я делаю заключение, что ты не очень состоятельна. Так с кем ты снимаешь квартиру?» «С Мариам и Соней. А пальто я собиралась поменять, просто времени не было». Она смешно вздернула носик и ушла в комнату писать письмо подруге. Макс дождался, когда за ней закроется дверь и тихо сказал. «Она хорошая девушка, но, Рэй, ты совсем катушками поехал? Ты мог умереть из-за этого фокуса». «А что ты бы сделал на моем месте?» Рэй наклонился к Максу. «Я не успел вовремя, они уже убили ее, надо было действовать быстро. Но я понимал, что будет откат, но просто не успел приготовить отвар». «Отвар поставит тебя на ноги, но твоя магия на нуле, а ты нам всем нужен, особенно сейчас». Макс сжал кулаки. «А ты притаскиваешь к себе девочку, которая будет только мешать. Одно хорошо, мы теперь можем сдать шайку маньяков в полицию». «Ты не понял?» «Макс, они проводили какой-то ритуал, они не просто хотели ее изнасиловать и убить, как остальных, они что-то искали». Но «Это не ясно, остальных девушек тоже убивали, а потом насиловали, может, это тоже?» Орудие убийства не совпадает, Макс. Тех душили, а ты лучше меня знаешь, что маньяк всегда придерживается одинакового сценария. Нет, скорее всего, это никак не связано с теми девушками. Алису убили по другой причине, и мне нужно знать почему. Только потому, что ее туда привела эта тварь? А лорд Олаф руководил вечеринкой? Рэй, ты просто жаждешь отомстить им, но наша цель иная. «Сейчас для меня нет ничего важнее этого случая и восстановления. Поэтому я прошу помощи у тебя, но если ты не готов, я попрошу Анну». Макс резко отшатнулся назад, словно Рэй ударил его в лицо. «Нет, не надо. Я сделаю все, что могу, но чтобы узнать, зачем, нужно выйти на убийц. Ты знаешь почти всех из них, так почему бы не припереть их к стенке? Я сейчас слишком слаб, а Алисе нужна защита. Это в приоритете – восстановление и сохранение ее жизни». «Твою мать, Рэй!» Макс жестко откинул голову назад, смерил друга прищуренным взглядом. «Ты собираешься брать их на живца?» «Ну, другого выхода я не вижу. Или раскручивать линию от Алисы, понять, что в ней им понадобилось». «В ней?» Макс непонимающе посмотрел на хозяина времени, но тот никак не пояснил свою фразу. Он смотрел, нахмурившись в одну точку. Макс сжал челюсть, отодвинул от себя тарелку. «А когда же мы займемся нашим делом, Рэй?» Когда я буду в силе, только тогда синие глаза хозяина времени встретились с серыми глазами мага. И Макс понял, что дальнейший спор не будет иметь смысла. Рэй уже все обдумал. Когда Макс ушел, Алиса помыла посуду, помогла Рэю добраться до дивана. «Раз уж мы оба заперты здесь», – хозяин времени улыбнулся, когда откинул голову на спинку дивана. «Расскажи мне о себе, Алиса». «Ну, это будет очень скучный рассказ». Девушка накрыла его пледом, ее взгляд опять задержался на кулоне со стрелкой. Потом она села лицом Крея на диване, скрестив по турецкие ноги. «Я из Валенсии, хотя родилась в Париже. Моя мама француженка, познакомилась с папой по интернету и переехала со мной в Испанию». «Погоди, как это?» Синие глаза Рэя чуть смеялись, на лоб и бровь упали пряди светлых волос. «Так не бывает!» Алиса покусала губы, потом опустила глаза и призналась. Ну, просто я не знаю, кто мой биологический отец. Мама говорит, он ее бросил. А вот мой папа принял меня еще младенцем и воспитывал как свою. Потом появился брат. Я всегда мечтала изобрести какое-нибудь лекарство от всех болезней, поэтому с детства знала, что хочу быть фармакологом. Ну, вот и все, приехала сюда. «Подруги у тебя есть?» «А друг?» Рэй позабавила, что румянец на щеках Алисы стал ярче. Она снова опустила взгляд. «Ну, «Вообще-то я ни с кем не встречаюсь. Вот сходила на свидание. И пожалуйста». Рэй усмехнулся. Смущение и честность Алисы его восхищали. «Значит, все еще впереди Алиса». «А ты?» – осмелела девушка и подняла на него зеленые глаза. «А я всего лишь маг, который управляет временем. Живу один, сотрудничаю с Максом. М -м, больше по дружбе. Давай-ка посмотрим какой-нибудь фильм. Ты не против?» Алиса согласилась. Рэй делал вид, что увлечен происходящим на экране, но его мысли витали вокруг убийства Алисы. Без магии ему было очень плохо, тело ломало, шестеренки на шее словно наматывали на себя нервы, в глазах резь, в ушах шум. Он это умело скрыл даже от Макса. Откат был таким мощным, что Рэй опасался, что магии в нем совсем не осталось. Еще никогда он не поворачивал вспять время смерти человека. Как оказалось, не зря это один из запрещенных приемов работы со временем. Но жалел ли он? Рэй краем глаза посмотрел на увлеченную кино Алису. Нет. Ни капельки. Еще тогда, когда увидел девушку в толпе за руку с метаморфом, понял, что должен спасти ее. Это было такое четкое осознание, как вспышка молнии. Алиса была похожа на сказочную белоснежку. Белая кожа, легкий румянец, зеленые глаза, черные волосы. Ее хотелось сразу отправить в волшебный замок подальше от опасности. А она, а она так доверчиво шла за хищником, что сердце замирало. Он только надеялся, что тварь не успела рассмотреть спасителя Алисы. Иначе они могут понять, где она прячется, а он не сможет ее защитить».